вновь о яйцах, вновь о детях. Предки птиц были никак не как низоуроподы, а существами более скромных размеров. И какие-то зачатки родительского поведения птицы, скорее всего, унаследовали ещё от своих предков. Почему у птиц родительские наклонности оказались более развиты, чем у крокодилов, пока не столь важно. Главное, что зачаточный, условно-общекрокодилий уровень заботы о потомстве для всех или, как минимум, для многих архозавров довольно вероятен. Сейчас предполагается, что и птерозавры тоже могли заботиться о своих яйцах и, возможно, даже детенышах, хотя и далеко не все. И эта забота, видимо, не была столь же неустанна, как у современных пернатых и млекопитающих. Крупные динозавры, как уже неоднократно было сказано, Да и многие другие архозавры могли отказаться от интенсивной заботы о потомстве, и часто это делали. Это и давало им возможность, не будучи обременёнными семейными заботами, расти в своё удовольствие. Для детёнышей динозавра стремительный рост, скорейший набор массы и переход в доминантное сообщество были единственной гарантией успешного выживания и продолжения рода. Задача воспроизводства мелких и многочисленных потомков Санадонты и первые млекопитающие, видимо, справлялись не менее успешно, чем динозавры. Более того, до появления первых плацентарных, скорее всего, только мелких потомков наши предки и производили. Сенсационной находкой 2018 года было обнаружение взрослого каентатерия аж с 38 детёнышами. Каентатерии относятся к мамолеморфам. Это слово значит, что товарищ не совсем млекопитающее, но идёт правильной дорогой, то есть к ним близок. Можно сказать, это ближайший родющ мамалеформ, а уже к ним относят и настоящих млекопитающих. Однако кентотерии, как и все тритилодонтиды, в группу которых они входят, всё ещё очень сильно отличались от настоящих млекопитающих. Первые млекопитающие были по головно насекомоядными Трети ла дантиды же придерживались строгого вегетарианства. Тем не менее, это наши ближайшие родичи, к тому же необычно успешные. Им удалось, пусть и в изоляции, на территории доисторической Японии просуществовать до середины милавого периода. Они существовали более 50 миллионов лет. Ладавита и Кентатери на сегодня несомненный рекордсмен чадопроизводства. Других таких матери-героинь пока полиантологом не попадалось. Уточню. Найденные вместе остатки детёныша и взрослого животного, всё-таки ещё не говорят, что они были именно родичами. У уток, скажем, случается, что самка воспитывает не только своих птенцов. С другой стороны, возможна и обратная ситуация. Взрослое существо просто очень проголодалось и решило подкрепиться только что появившейся на свет малышнёй. И всё же, несмотря на все возражения и соображения по поводу того, что же этот взрослый каинтатери делает в таком вот детском саду, с огромной долей вероятности детёныши из-за той находки принадлежали к одному помёту. Обычное же количество молодых особей, обнаруживаемых рядом с кем-то из взрослых тероморв, не превышает 4. При этом детёныши обычно намного крупнее в сравнении с солидной взрослой особью. Чем детёнышей кентотерия. Видимо, это говорит о том, что смертность среди наших ещё не половозрелых предков была колоссальна. Из порядка 38 детёнышей до подросткового, вернее даже предподросткового возраста доживали только единицы. Разумеется, можно предположить, что живорождение развивалось у синапсид неоднократно. У липидозавров даже представители одного вида, в зависимости от популяции и места обитания, могли переходить от яйца рождения к живорождению. Представьте, если бы люди, живущие на экваторе, предпочитали откладывать яйца, а не рожать. Некоторые змеи, например, могут позволить себе такое разнообразие стратегий. За сотни миллионов лет эволюции терраморфы наверняка освоили самые разные типы взаимодействия с отпрысками, Однако наиболее выигрышной стратегией для них в конце концов оказалось живорождение, рождение сравнительно крупного детёныша, соединённое с длительной заботой о нём. Регрессия родительского поведения, скорее всего, была для них губительна, сколько бы крупного отпрыска тероморф не произвёл. Некоторые свидетельства родительского поведения встречаются уже у относительно примитивных раннетриасовых галезауров спланицепс. Итриноксадон лиаринус. Более того, даже насчёт среднепермских и ну очень примитивных Хелиозаврус скольцы есть подозрение, что они были уже чедолюбивы. Но тут есть сложность. Их включают в группу Варанапсиит, а тех, в свою очередь, в последнее время хотят скопом из состава Синопсит удалить. Их чедолюбие это, возможно, не наше чедолюбие. И да, В очередной раз приходится гадаться. Мы не знаем, что видим на самом деле. То, что ювенильные и взрослые животные одного вида встречаются в одном захоронении, может быть лишь случайностью. Зимовать лучше коллективно, и тут родственные отношения не важны. Главное, чтобы под боком был кто-то тёплый и чтобы его было много. Хорошо даже если он ещё не очень тёплый. Да и для защиты от хищников это полезно. И все же, с самых первых шагов эволюция подталкивала предков млекопитающих к заботе о потомстве.